Глава 16. Ситуация складывалась интересная, да жути интересная. Не сказал бы, что мне очень хотелось окунуться в нее, причем окунаться буквально, так как за дверью, похоже, располагались лестницы вниз. Старательно вслушиваясь в окружающие звуки, точнее, их полное отсутствие, я вращал фонариком так, чтобы максимально осветить все свое окружение. Я хотел увидеть того, кто сбежал, выдержав несколько внушительных пинков. Но в то же самое время надеялся не встретиться с ним при крайне неудобных обстоятельствах. По этой причине я разворачивался на 180 через каждые 10 метров, чтобы никто не мог застать меня врасплох. И таким образом я добрался до двери, включил резак и, направив фонарь в сторону, начал вырезать замок. Пистолет так и пришлось держать под пальто. Жаль, что не было третьей руки. Я представил себе киборгов будущего, когда у людей могут появиться дополнительные конечности. Увлекся, и лишь голос Кирилла вернул меня к действительности. «Ты завис или перезапускаешься?» «Что?» «Ты уже минуту смотришь в одну точку. Поработай уже руками». Я отвлекся лишь на секунду, чтобы направить лазер еще немного ниже. Этого было достаточно, чтобы затаившийся во тьме человек бросился на меня. Но теперь я был готов и почти что рефлекторно направил руку с лазером так, чтобы поразить врага точно мечом. Если в момент прыжка мой противник едва ли не рычал, то уже в полете Он начал хрипеть, давиться и булькать. А когда его тело прошуршало по плитке прочь от стальной двери, я не удержался и оставил попытки прорезать сталь. Вместо этого я подошел поближе, чтобы рассмотреть еще хрипящего, недобитого врага получше. Тот в луже почти черной крови еще пытался шевелиться, пробовал согнуться пополам, но постоянно дергался. пока его движения не превратились в конвульсии. Повторив эти действия еще несколько раз, он, наконец, почти сложился пополам и тут же затих. Вот теперь в воздухе я ощутил отвратные запахи крови и еще чего-то. «Фу!» – не удержался я и посмотрел на труп, затем пнул его ногой, опрокинув на спину. «Ну, все верно, ты его почти пополам разрезал», прокомментировал Кирилл огромный косой след, который шел от правого плеча в сторону желудка. Да, представляю, какие у тебя ароматы. А я думал, что лазер режет чисто. Хм, ты не мог бы наклониться, я хочу рассмотреть получше». «Ты издеваешься?» «Ладно, понял. Еще не хватало, чтобы тебя стошнило. Кстати, ты ешь вообще?» От разговоров про еду, дополнивших картину запахов, мне стало дурно. Сдержаться не удалось, и я лишь успел отвернуться к стене, чтобы не заблевать распополамленного противника. Легче не стало, но я нашел в себе силы сбросить рюкзак в сторону, вытащить оттуда бутылку с водой и влил в себя половину, но тут же выплюнул ее обратно. Некоторое время потребовалось, чтобы отдышаться. И если бы в это время кто-то обнаружил меня здесь, то никакая броня не смогла бы меня спасти. Ну, лучше. Пару минут спустя Кирилл решил таки поинтересоваться моим самочувствием. Лучше, прохрипел я и, зажав нос, вернулся к телу, присел и сказал. Что интересного сообщишь? Интересного? Хм... Кирилл на секунду пропал из эфира, но не заставил себя долго ждать. Внешне, судя по лицу и основным чертам, самый обычный человек. Ничего странного в нем нет. Обноски, кровища, анализ содержимого желудка я сделать не смогу. Поэтому не скажу тебе, почему он необычно ведет себя и бросается на людей. Вероятно, даже очень вероятно, что у него были проблемы с психикой. «А у другого, за которым гнался Володя?» «У того все может быть в полном порядке, хотя бы по той причине, что он не делал на моих глазах ничего необычного, послужил приманкой. А штучная психи в подобных ситуациях очень даже ожидаема. Ничего такого я не вижу. Агрессия порой встречается и у стариков». «Но тут не старик». «Да, лет так сорок, даже меньше». Трудно сказать, из-за грязи. Точно не старый. И вообще ты и отвалёкся. Давай, режь уже. Я собрал достаточно материала с камеры. Потом отдам на изучение. Я мысленно обматерил нашего спеца и собрался было вернуться к двери, как заметил в луже крови небольшой, отбрасывающий четкую тень предмет. Размеры и формы его показались мне какими-то непропорциональными. Так что я не побрезговал, наклонился и поднял с пола теплый кругляш, похожий на кусочек сосиски. Склизкий и теплый он вызывал отвращение, но при этом мне все равно хотелось докопаться до его природы. «Дрянь подобрал!» — буркнул Кирилл мне в ухо, когда я начал крутить кругляш. Мягкий, он легко терял форму до тех пор, пока я не наткнулся пальцами на что-то твердое. «Опять блевать побежишь!» хрен тебе!» Я старался почти не дышать, потому что тышнотворные ароматы окружили меня слишком плотно. А вот то, что в руках я держу нечто непонятное, никакого отрицательного эффекта не давало. Поскоблив мякиш ногтем, я оголил что-то белое и настолько погрузился в процесс, что мне было плевать, кто может находиться рядом». «Где-то на задворках сознания существовало лишь два человека. За одним ушел Володя, второго я только что превратил в гуляш с подливой из желудочного сока». «Да это же палец!» — закончил я. «Это палец, средняя фаланга. Поразительное знание человеческой анатомии. Брось его о и дуй к двери». «Это не его палец!» — возразил я. «Не его?» Нельзя одним лучом разрезать палец точно по двум суставам. И в качестве доказательства я покрутил кусок плоти перед камерой. Вот же! Точно! Без лишних слов я отправился к двери. Вернее, почти добежал к ней, включил лазер снова, и если бы так можно было сделать, увеличил бы его мощность в разы. Но конструкция имела лишь два состояния. Фыкал и выкал. И потому я еле сдерживался, чтобы сохранить положение лазера с верным направлением, а не махать им, кромсая сталь на стружку. Монстрами можно стать, не обращаясь в мутантов, не принимая облик чудищ и не отращивая дополнительные конечности. Достаточно просто начать есть себе подобных. Эти грязные во всех смыслах люди предпочитали свежее мясо, тогда как нормальные выжившие питались в основном консервами, так как никакой заморозки не осталось. Воронков оказался в смертельной опасности, и мне предстояло его вытащить наружу. Только бы за дверью оказался в лучшем случае склад, размером создания, но не более того. спеша проверить это, я потянул дверь на себя, как только за полотном, обвалился замок. Им оказалось стальное полотно, обработанное довольно грубо, без сварки и как будто даже без электроинструмента. За дверью царила тьма, скрывающая крутую лестницу вниз. Теперь лазер мне был не нужен. Я сменил его на пистолет, а потом, подумав, вернулся к резаку. Оба варианта оружия имели свои плюсы и минусы. Резак, например, обеспечивал мне покрытие любого пространства в радиусе пары метров от меня. Махнуть наискось, и вот больше 90 градусов надежно прикрыты. Из минусов, если там окажется Володя, ему не сдобровать. Пистолет более точен, но не может прикрыть, если нападут с неожиданной стороны. Однако я не знал, насколько велик заряд у резака». Да и количество патронов было ограничено. Поэтому остановился на лазере и смело шагнул на первую ступень. Столкнуться с людоедами для меня было очень даже в новинку. Я не помнил, что делал, пока работал в ОВР, а теперь вот это все — очередная порция фантастики, жуткой, непонятной и даже немного безумной. Как вообще люди могут настолько сойти с ума, чтобы начать есть себе подобных? Наверняка же здесь бегали животные, даже крысу можно съесть. Я это вполне допускал, но чтобы человека...» Металлическая лестница вела на пять метров вниз и действительно спускалась на склад магазина. Коробки, коробки и еще раз коробки. Простые картонные и цветастые с ламинацией. Потеряться в этом всем можно еще быстрее, чем в коридорах первого этажа. Я ступал осторожно, чтобы не скрипнула обувь. Слабое оправдание для человека, который спускается в подземелье с мощным фонариком в одной руке и лазером в другой. Даже представил себя эдакой новогодней елкой зима же! Спустившись вниз, Я понял, что оказался в настоящем лабиринте. Еще хуже, чем ряды секции наверху, и потому поднялся на несколько ступеней вверх. Я уже смотрю. Давай прямо, начал командовать Кирилл, и я последовал его подсказкам, начав петлять. Вижу, как его вели. Ага, левее, правее. Да, вот за этой коробкой. Да, сюда. Я сжимал резак так. чтобы при первом же признаке надвигающейся опасности включить его. Иначе, шагая с активированным лазером, я бы попросту раскроил все коробки и устроил бы тут пожар. Еще я надеялся, что в подвале исчезнет запах, который преследовал меня с момента смерти людоеда. Но напрасно. Тухлятиной воняло изрядно, а местами аромат доходил до критических отметок. но остатки воды в желудке я все еще придерживал. Одни коробки сменялись другими, стеллажи, просто наставленными друг на друга ящиками. Где-то были пятна, где-то дыры с явными следами от зубов, оставленных грузунами. Типичный подвал, где нашли убежище отбросы, где нашли убежище отбросы постапокалиптического общества». Кое-где я даже слышал попискивание, но едва ли крысы набросятся на живого человека или пожелают погрызть мои полимерные кости в ногах. Вспомнив о собственном составе, я захотел было спросить у Кирилла насчет некоторых функциональных особенностей, однако предпочел держать рот закрытым. Слишком уж тут воняло. «Бесконечные коридоры», — не удержался наш спец, И я угукнул в ответ, высвечивая фонарем сотни коробок, расположенных рядами. И их явно укладывали неработники магазинов. «Что-то здесь не так». «Может, у тебя есть чертежи?» — спросил я. «Расскажешь, что это за здание такое?» «Есть», — подтвердил Кирилл. «Есть, но приятного для тебя здесь очень и очень мало. Вас занесло на какой-то старый военный объект». которые в прекрасные нулевые продали, чтобы подзаработать. «Только не говори, что у тебя нет доступа к каким-нибудь отдельным частям». «Что ты?» — воскликнул спец. «Есть, все есть, только здесь...» М -м «Три этажа». «Ты имеешь в виду два наземных и один подвальный?» Без особой надежды уточнил я. «О, нет, конечно же, я имею в виду три полноценных подземных этажа». «И я здесь один, хотя бы тепловизор какой был, чтобы следить за этими ублюдками и кромсать их прежде, чем кто-то еще накинется на меня с ножом. Здесь вообще должен быть аварийный генератор, заправленный и мощный, киловатт на 150-200». Почти неразборчиво забормотал Кирилл. «Так что, если вдруг что, хочу тебе сказать, что здесь отличное место для базы, куда лучше, чем стоянка». на которые вы прятались. Или сюда можно задвинуть наших людей, чтобы поближе были. Короче, запустишь генератор, будешь молодцом. Сколько топлива эта хреновина жрать должна, а? На 200 киловатт. Бензовоза я поблизости не вижу. Меня до крайности напрягало отсутствие противника в зоне прямой видимости. И потому я старался держаться подальше от больших коробок. Сделать внутри них ходы могли не только крысы или тараканы. А если спускаться мне предстоит в самый низ этого чертова здания, то лучше уж я как-нибудь подольше, но целиком туда доберусь. Да еще и уровень освещенности напоминал в большей степени ужастик, но никак непривычный подвал или склад. Кроме крысиного писка и возни, слышалось еще и подозрительное шуршание. Нервы, натянутые до предела, едва позволяли мне игнорировать эти звуки, которые временами исходили от соседних коробок. Я убеждал себя, что внутри картонного куба со стороной не более полуметра не может находиться человек. Но когда в десятый раз что-то скрябнуло уж слишком громко, Из-за довольно большой коробки я не удержался, включил лазер и прорезал картон насквозь. Разделенная на две многоугольных части, толстая картонка развалилась. Из неё наружу выскочили две крысы, жирных, лоснящихся. Короба, стоящие выше, покосились и угрожающе накренились. «Вот чёрт!» Я отскочил в сторону, за секунду до того, как коробки начали падать передо мной. «Вот же!» — повторил Кирилл. «Как мне теперь тебя здесь ориентировать, если ты порушил?» Он замолчал и присмотрелся к тому, как падают коробки. Некоторые из них были чем-то заполнены и падали быстро, ломаясь, иногда разрываясь с грохотом хлопушек. Другие просто сминались... Но процесс, напоминающий разрушение сложного рисунка из костяшек домино, продолжился, захватив еще и соседние стеллажи и конструкции. Я выматерился про себя и отскочил в сторону. Из-за того, что коробки и ящики падали уже совершенно бесконтрольно, я не мог определить не только направление, куда идти дальше, но и место, откуда я пришел. Вскоре весь пол оказался завален давленным картоном в с содержимым отдельных коробок. Я пнул несколько пластиковых бутылок, к счастью, пустых, потом забрался на коробку поплотнее и пообъемистее, но она тут же сложилась под моим весом. Ну и разгром. Теперь я стоял посреди завалов без какой-либо защиты сбоку или сзади, да еще и нормально передвигаться не мог. «Прости, я теперь вряд ли смогу тебе помочь», — с легкой грустью сказал мне Кирилл. «У меня ни одна программа не видит маршрута. Хотя...» «Стоп!» — в наушниках, как стрек от пулемета, раздался треск клавиш. «Повернись чуть правее и иди прямо!» Я уставился на заваленный пол. Он в любом направлении выглядел примерно одинаково, Так что я лишь вздохнул, стараясь не запускать неприятные ароматы глубоко в ноздри, и принялся перешагивать через коробки. В подвале было удивительно сухо, иначе бы в мочалку все эти коробки превратились давным-давно. То, что их могли переставить буквально неделю тому назад, мне казалось слишком невероятным. Идти оказалось совсем непросто. К тому же в один прекрасный момент коробка, что казалась мне довольно плотной, продавилась и лопнула. Если бы не ее содержимое, подозрительнейшим образом захрустевшее под ботинками, я бы прошел мимо. Но именно звук привлек мое внимание, заставило отвлечься от передвижения вперед. «Ты что-нибудь видишь с камеры Володи?» – задумался я, уже опустившись на корточки перед коробкой. «Вижу, пока шевелится и живой, но наушник он потерял, похоже. Я не могу с ним связаться». Хотя бы сигнал не потерялся, а то я разодрал коробку и ужаснулся. «Порядочные людоеды», – последовал мой комментарий к увиденному. «Мать его!» Кирилл теперь тоже увидел, что в коробке аккуратно сложены абсолютно чистые кости. «Человеческие!» и животных тоже вижу. И это явно не одна коробка. Интересно, насколько давно они тут окопались. Посмотри на чертежи и планы. Может, есть другой вход? Какие-нибудь тоннели? Если это военный объект, то я сомневаюсь, что у них есть только центральные двери и все. Есть есть, почти сразу ответил Кирилл. Есть, точно говорю. Через нижний уровень «Можно выбраться в тоннели, если они не завалились. Они не завалены, я думаю. Все-таки советский бетон покрепче любого другого будет». «Кончай играть в строителя!» Я встал и прислушался. Бесшумно через эти коробки никто не мог добраться до меня. Но все же стоило быть начеку. «Куда идти?» «Ты почти не отклонился. Давай дальше прямо». Я опасаюсь. что Владимир на самом последнем уровне. «Сходи или в магазин, называется», — выдал я и продолжил ковылять дальше, стараясь больше не проваливаться в коробки. Я знал, что это явно не единственная емкость для костей, но проваливаться еще раз во что-то подобное мне не хотелось. До следующей лестницы я добрался с большим трудом. Запах становился более отчетливым, А еще одна дверь, разделяющая этажи, к счастью, оказалась незапертой. Я оглянулся. Подпалить бы все эти коробки, но если придется возвращаться через верх... Чертов фоллаут какой-то! Горлу снова подступил комок тошноты. Нужно спускаться еще ниже. Нужно. В одиночку в этом городе мне делать нечего.